Глава шестая. Харчевня Лисья Нора. Спустя трое суток после событий в Змееграде. Ну чего, обормотые? Все хорошо, что хорошо кончается. Ратибор, замягдя этого, грозным рыком пансилисовавшись у замешковавшейся хозяйки, где их обед, окинул затем смущенных приятелей насмешливым взглядом. Хотя оставлять вас в дальнейшем одних, конечно, очень нежелательно. Это я уже понял. Нет, ты мне всё-таки скажи, Миля, как можно заблудиться, двигаясь по степному тракту до Лисеиноры? Вот как? Надо всего лишь было ехать по стёжке и никуда не сходя. Ну ладно, пожухнулся со собственной тени, дёрнул в бурелом шустрым зайцем. Случается в жизни оказии. Но когда отпустила, назад-то воротиться не судьба, а? Неужели ён-то так трудно? Или ты никак не мог найти кустик, который подходит под цвет твоей белоснежной задницы? Мне уж вот ведь обалдуй, слухаю, а может, Няньку тебе нанять? Ну, чтоб по нужде обратно за ручку водила одного безталкого княжего примеша, дабы в пречь среди трех сосен не заплутал этот бедокур Болия. Рыжебородый видясь перевел ироничный взор с нахухлевшего Семенильяна на сидящего рядом с конфуженным Валудия. Ну а тебе есть чего молвить, хупчишканово явленый? Ладно этому блаженному стехвапрёту в вошь сердитая подхвост залезла. Но ты-то куда всред за ним ломанулся, бросив при этом посреди дороги свою повозку с лошадьми? Золотишка-то хоть, что выручил змей градей, надеюсь, догадался с собой прихватить. Угу. Обсуждали шмельком уже. Не дави на больную мозольку по новой. Володя тяжело вздохнул, и смурно покосился на насупленного Емельяна, решившего пока место молча похлебать щи. И не мешать товарища махаявать его руссу и маковку. С панталыку сбил меня кое-кто. Не буду перстом тыкать в эти белобрысы и кудри. Как заверещит, что за нами погоня и надо б нас срочно в лес съегать, пока не нагнали, да в зад не воротили их змеи любом. А я спросу не еще чутка задремал на облучке. Слышу, а позади правда кто-то по тракту коня погоняет. Наш высокородный голубокровый барин тут же спрыгнул с кебитки. И как поамчит в чащу, будто молнию оседлал. Мне аж почувствовалось, что даже пятки заискрились у этого скорухода. Но я куль с добром нажитым сцепал, да с перепугу и драпанул следом. Мя, а поку мекать, что я это мог быть я? У вас извилинки не хватило, да? Одна на двоих похоже, и то они в башке. Нелепая ситуация, приключившаяся на обратном пути с тремя путниками, все никак не давала покоя Ротибору. который не знал, следует ему плакать или смеяться от невероятной комичности данной глупейшей истории. Почувствовав, что скоро нагонит Емельяна с Володием, рыжебородый богатырь пришпорил балагура из самых лучших побуждений, спеша присоединиться к летущимся впереди друзьям. Все же за время поездки на круги в себе, не зная о чего, с Перепугу решили, что их кто-то преследует, то ли из-за непонятно как выживших членов ночного братства, то ли стражников Змеегорода. Результатом панической атаки стало то, что два приятеля споро унеслись на своих двоих в лес, бросив телегу посреди дороги. Но это ещё было бы и полбеды, как бы они не применили вдовесах заблудиться в окружавшей степной тракту чещёбе. Иртибор, вскоре появившись на ухабистой стёжке, битых часа полтора потратил, разыскивая не путёвых обултусов, идя по их следу и голося при этом на всю округу. Огневолосый боец, чего скрывать, Сам испужался не на шутку, ибо поначалу никак не мог понять, все ли в порядке с его товарищами, зачем они ломанулись безумными зигзагами в бурелом и что вообще за напасть случилось на Степном тракте. Ну а когда разоскал, да вызнал, в чем дело, сначала остерчал, а после расхохотался так, что успокоиться не смог до сих пор, хотя они втроем вот уже минут тридцать назад как добрались до Лисией норы и принялись за трапезу, расположившись по привычке за одним из столов у стены. Ты когда закончишь нас распекать? Имриан наконец прервал своё молчание, недовольно стрельнув зенницами в громадного воина. Моя это вина, моя, признаю. Но обтрухался да. Тропка со степи в густолесье нырнула юркой змейкой. Безлюдно на дороге, лишь вороню каркает, да дятел таравани по дереву. Мне мерещится всякое начало, а тут сзади топот. Соображал-ка я лихорадки, вот ноги сами понесли до зарослей. До сих пор не могу понять, что нашло Не говори только никому, а, особенно дяде Жильке, златя до да Мирослава с Еромиром засмеют ведь, не отмоюсь я после. Княжий племянник, закончив загибать пальцы умоляющего, уставился на Ратибора. Недреевка на патик, могучий исполин ядко и вместе с тем понимающе хмыкнул. Буду нем как могила. Обещаешь, Ратиборушка? Обещаю, не боись. А они ж, если вызнают, заклюют тебя под ковырками, как пиздать. Смотри только, не срамись так больше. Благодарю, ратик. Емельян тут же перевёл ставшим мгновенно строгим взгляд на молодого купца и требовательно воззрился на Володя. "Это и ты молчи, словно и не было тебя в тот момент с возлащасными на козлах рядышком. Да я вообще на степном тракте отсутствовал тюремячком и вас обоих знать не знаю". Володя недоумённо пожал плечами. "Кто здесь? Что происходит? Где я? И кто ента все эти люди?" Малачина, барышник, одобрительно прокрякал княжий племянник. Хорошо под дурочку косишь. Да не хуже тебя, дуботолк человечливый. Ах ты, торгаш недоделанный, зайка серенький, задница с ракушками. Новые ну ребятушки даёте. Ехидно протянула подошедшая к друзьям с Миляна и прерывая на корню завязывающуюся перепалку, водрузила на стол поднос с тремя мисками, источавшими бесподобнейший аромат свежесваренного борща. Это же надо так нафунять в Змеиграде, что и до моей Лисьей норки долетело. Думаю, не ошибусь, красавчик. Хозяйка без разрешения тут же флюхнувшаяся рядом на скамейку, колко посмотрела на рыжеволосого великана. Ежели предположу, у тебя опять есть что постирать до да заштопать. Да уж найдётся, уважаемая, не сомневайся. Хоть личного портного заводи. Ратибор тут же подвинув к себе одну из плошек с ароматным варевом, С аппетитом принялся уплетать ее содержимое за убешочки. Его приятели не отставали от могучего гиганта, также накинувшись на горячий супчик. Все трое, мотаясь по буйеракам до да размытой осенними дождями дороги, изрядно продрогли и проголодались, что было то было. По всему горячий обед подоспел, как нельзя, кстати. Жаркое чуть позже будет после борща. Смеляна бросила прищуренный взор на рыжебородого витязя. Ты помнишь, обещал погуторить с ночными братульками? Слухи до нас долетели, что разговор не получился. Ну почему же? Не согласился Скарчмарка и Ротибор. На мой взгляд, поболтали вполне себе удачно. Ну да, ну да. охотно поддакнул с серьёзным видом Емельян. Возникли, правда, некие шероховатости в ходе данной милой беседы. Но наш потапыч всё быстренько уладил. Да так деликатно провернул Что у меня аж маргалюшки прослезились от умиления. Посол от самого сворога, не иначе. Я не ведаю, рыжих, как ты смог в одну бороду их всех сокрушить. Смирёна задумчиво пожевала губами. Но ты хоть представляешь, какого знатного шороха навёл, досколь да доброе дело сотворил для всех нас. Для Змеигородского княжества, в общем, для Руси в конце концов. Слухи уж шустро распространяются по деревням и городишкам. Да. Сначала один славный витис в мир гради ячейку тамошних безобразников разметал, а теперь и самого Туруза, главу гильдии разбойников, зажмурил в сброшенной чешуе. Да всю его шнию свору до веском изничтожил. Не знаю, как везде, но у нас в окрестных селениях волнения начались. Где смогли словить остатки ночной братии, всех местные мужики принялись на вилы нанизывать, али на ближайших дубочках подвешивать, как последних воров и душегубов. Коим эти являются. В соседней Осиукеевке нескольких тёмных шакалов камнями жители коряны забили, а в располагающейся чуть далее Выдринской слободе отходили полешками до полусмерки с пятаков лиходеев, да посля в заброшенном колодце и завалили наглухо землицей сырой. Трактирщица одобрительно усклабилась. И похоже, что ёмто только начало. По крайней мере, у нас в змеиных владениях Но надеяюсь, перекинется и на соседские угодия. Рад был подсобить, слегка смутился Ратибор, никогда не умевший принимать заслуженные похвалы. Оперативно умяв тарелку с борщом, он вопросительно вымолвил: "Что ты там хозяюшка вещала насчёт жаркого-то? Да и к ушинчик другой кваса тоже можно приторобанить". "Ох, боги", залялякала. "Да, конечно, сейчас всё будет". Разодосадованно всплеснув руками, Смеленно тут же вскочила, при этом голося на все заведение. Бождан, любодар, поросенка тащите, да кваску у паружбанов лучшего только, лучшего. По слагам очиханила последнее слово кабачица, спора следуя в подсобку, делилась да льна бормоча себе под нос. Сейчас наверняка ведь не то хофнут без столачи. Ох уж эти мужчины! Глаз да глаз за ними треба. Все самое делать нужно, чтобы не просто волоситься пред гостями дорогими. А чего только, Кваса? Раздался удивленный голос, то ли мужа, то ли сына владельца лесной нары и скаморки за барной стойкой. У нас и покрепче напиточки имеются. Ну чего, Эмилия? Может винса, аль медовуси? Ратибор насмешливо прищурился, разглядывая в раз посеревшую физиономию княжего премеша, умудрившегося даже поперхнуться последней ложкой и только что умятого им борща. Ну уж не трать их. прокашлявшись, чуть ли не со слезами на глазах, жалобно промучал непутевый летописец: "Я в прошлый раз чуть кишки наружу не выплюнул, так меня рвало. Хватит уж, погуляли и будет. К этой бяке я более не прикоснусь". "Молодец, Емелянчик. Единственное, не зарекайся", довольно рыкнул ратибор, вопрошающе зуркнув на Володя. "Не", развёл тот отрицательно руками в стороны. "Я тоже не буду. И ещё очень долго". Знаешь ли, в кури свини как-то не очень мне понравилось. А на трёх поросят мы и сильно походили, к виду не ходи. Только как васа и ничего более. Орявкнул громогласно Ратибор, с одобрением окинув приятелей взглядом. Умницы. Уже задумчиво просопел могучий воин, явно о чём-то размышляя. Ну да ладно, всё янтов, конечно, хорошо, но знаете, какие думы тяжкие гуляют сейчас в моей Поведай, Ратиборушка, не держи в себе, какие же думы тяжкие гуляют сейчас в твоей буйной головушке. Я как раз, Емеля, рыжеворотый, тесь сердито прищурившись, бросил грозный взор на лукаво улыбнувшегося уголками губ княжего племенника. Об этом собирался рассказать, как бы одна белобрысая плесень меня не перебила. Ай, ай, ай, не гневись, Ратик. Да, я попробую угадать. На счет бродягостоку мекаешь, да? История, конечно, тёмная, и он явно набрехал насчёт своей поездки домой на похороны отца. Да только что енто меняет, ась. Я не знаю, где бережных лютиги шаркался за место змееграда, но могу тебе сказать, что в мирном городе его не было при первом отравлении. Ну, в княжьем тереме того ж точно. По всему повесить на брата попытку душегубства дяди будет несколько проблематично. Думаешь? А то, кстати. Емельян с подозрением покосился на новострившего уши Володия, заказавшего себе еще плошку борща. Мы вообще такие вопросы можем обсуждать при посторонних? А? Можем, плюгавчик. Ратибор взглянул сначала на юного барышняха, а затем уперся очами уже в княжего премеша, ибо это его напрямую касается, так как попытки отравления князя и смерть Демидия едва-то звенья одной цепи. И с чего же ты так решил, Таптыга? Чувыка у меня, Эмилия, а еще, кажется, мозаика потихоньку начинает складываться. Где? Без лабиринтной писаря, а задача напочесал свою макушку. А вот у меня чего-то ничего ни с чем не состаковывается. Не прояснишь, какая я светлая мысля заползла тебе в мозг через носопадку, али еще через какое потайное отверстие? По моим изыскам выходит? Кто Демядия убили двое лихадеев, а не один, как гласит официальная версия расследования. Ратибор мимолётно скользнул взглядом по врасам окаменевшему лицу Володи. Погутарил я тут перед отъездом с Владимиром по душам. Он подтвердил, что удар в сердце и колевок по горлу, скорее всего, были нанесены разным оружием. Вряд ли согласись, один человек стал бы так всё усложнять. Хм. Но почему мне интересно об этом нет ни слова в деле об умышлении купца? Да потому имеля, что свят попросил Владимирова не оглашать такие подробности и никуда их не заносить. По словам начальника городской стражи объяснил владыка это тем, что панику поднимать не след, мол только переполоха среди барышников из-за объявившихся в городе шайки охотников за торгошами нам не хватало. Хотя, конечно, странно всё это. Тут чего-то нечисто. И князь, как мне думается, не всегда говорит, что знает. А может, Ратик все-таки один был головотяб, а ударил двумя разными ножами злонамеренно, чтобы еще их моих запутать. Не кумекал об этом. Кумекал Емеля. Да больно сложно. Кто бы ем то безобразие не исполнил, он явно торопился, ибо дело происходило днем в центре мирграда. До Шугубу даже не нашёл времечка стянуть с Демидия кольцо его шнее с запкой золотой, только окошель срезать успел. Да и есть у меня источник ещё один, который указывает, что негодяев была парочка. Старая перенига, чьи окна выходят аккурат в Соловьиный переулок, слышала с просонию незадолго до убийства два подозрительных шепотка снаружи. О чём болтали, правда, не разобрала. Медвежонок Ты же понимаешь, что это мог быть кто угодно. Всего лишь пара горожан спешили по своим делам. За миг до душегубства. Совпадение, конечно, странное, но может ей померещилось, а сколько дремучей перенеги лет, три раза по 300, свидетелей из неё так себе, мягко говоря. Жёстко тебе скажу, белобрысый, но другого очевидца у нас нет. Жаль, княжий племянник разочарованно шмыгнул носом. Ты вот над чем, покумекай, бармотик. Может, мы по тому нашего кресё на шее никак словить не можем, что ищем одного человека, а их на самом деле двое, а? Протиборушка. И миллион поражённо вылупился на ослабевшегося рыжбородого витязя. А чего ни черванчик, гадать можно сколько угодно, но коли есть что сказать, то глаголь. Ни те ни таракашку заучите. Брада не было только при первом отравлении в Тереме, так? Ну, Отехамира леж при втором, вырубаешься к анапатик. Не совсем. Хотя подожди, подожди. Ты сейчас намекаешь, что они действовали в связке всё это время. У Огарушина и Емельяна глаза на лоб полезли от удивления. И специально так разыграли, чтобы отвести от себя подозрение. Так, постой-ка. Давай сначала. Итак, для тех, кто с дуба плюхнулся. При первом отравлении в замке был Тихомир, но не было вроде госта. А при второй попытке душегубство уже советник отсутствовал в дядиных палатах. Зато охранник неги не точно был. Так-то, как мне кажется, что первый раз подсыпал яд Тихоня, а второй брат Емельян ошеломлённо икнул. А ведь что-то в этом есть, да поразит меня молод с ворога прямо на ночной вазе за натугой. Так их двое. Вот ведь хитреющие суслитья, ратьборошка. Так у нас не один грузон, а парочка. Вот именно, Емеля, с прозреньем тебя. И Димидия наверняка они вдвоём закололи. Поди, вызнал чего старый пройдоха, хоть изначально и копал немножко по другой теме. Но а разнюхать мог барышник то же самое, что и мы, например. Ну, что влюблён в радигодство лютегу-успелёнок, образно говоря. Вот твоего же отца с князевой в Змеигороде крепкие были. Ратибор бросил вопросительный взгляд на Володя, только-только умявшего вторую плошку с борщом. Мог он такое разознать по своим источникам в гядющем логове? Запросто, согласно кивнул юный барышник. Его знакомство для этого хватило бы слехой поготь ратик-поготь. И мелил он по новой изумлённо уставился на своего товарища. Но каков мотив, что их силы вместе? Ладно, допустим, вроде госто толкнула на эту мерзопакость страсть к негине. А тихоню что? Понятия не имею, дружа. Но не ты ли сам ещё на пути к змеям, коли котал мне сизой ласточкой, что тихомир не тот, за кого себя выдаёт? Было такое ротибурошка, не спорю. Но это лишь домыслы, а их к делу не прихлепаешь. Да и история с Демидием тёмная. И Миляна задача на потерёбил себя за мычку уха. Слухай, ну ём-то что же получается? Коли тихоня с брадом наши злодеи, может они не только князя убить пытались? Ну и тебя заказали. Интересно, есть ли у них на двоих триста золотых монет? Да пес их знает, но почему нет? Помню, со последний раз я видел лютика вообще без украшений. Может, Бродигост их в счет оплаты заказа на мою башку и стырил? У государя не так-то ни один сундучок с царскими драгоценностями имелся. Ну а свят про знал об этом, как итог отмена заказа на моюряху, брат в темнице. Алютега нахватала по макушке за трещин, за то, что не уследила. Чем не версия? Про Тихоуню вообще молчу. Этот сморчок плесневелый явно не бездетствует. Ну и княжа, конечно, правду мне не рассказывал, дабы я его в темницу по кирпичику хунь разобрал, выковыривая оттуда бережника лютика. А после же Сфиат не придумал ничего лучше, как повесить всё на несчастного Соврося. А почему тогда советник на свободе? Да кто ж ведает, Емеля, может, брадегост взял всё на себя. Тихоня-то жучил их хитрозадой, уж наверняка придумал, как сухим из воды выпалсти. Хамратик. Но каков их мотив тебя душегубить? Можно только гадать, Емеля. Тихомир, как мне думается, меня безумно ненавидит. Я ём так копчиком чую. Глянь, как он порой люто зыркает на меня своими водянистыми моргушами. Ежели бы мог придушил на месте. Не знаю, правда, за что. Хотя, может, это ответ на ее неприязни. Ведь я его тоже не особо жалую, как ты знаешь. Ну, а брат, Коль безумо от Лютика, наверняка в курсе, как я ее дурой при всех назвал. Ну, когда она еще благо ему оскорбила, вот и решил поквитаться. Где, кстати, он шарился в тот мига? На ночном горшке пожился. Лютика ведь без него было. Нелюбопытно тебе, Эмилияж, а заодно и где, ежели не в змеи граде, он околачивался на момент в первого отравления. Не, ратиборушка, нелюбопытно. Уж столько времени с тех пор минуло. Какая разница, где он шастал? И почему ты не допускаешь мысли, что в первом случае и в заправду в уборное бережник залип, например после лукошка с перебродившей морожкой, а во втором просто сохранился в укромном местечке, в какой-нибудь богами забытой дре? Допускаю, Емельмень, и скорее всего так и есть. Надеялся просто, а воз чего и проклюнется, а кроме детской неожиданности, коли пошуршать по енной загогулинке. За каждую захудалую ниточку уже хватаюсь, даже если в никуда ведет. Но вообще, ежели тебе мотив нужен, зачем они заказали нас обоих? Так вспомни, кто вытащил задницу Святослава с того света? Ну, когда Мельванас на него проклятие навесил, блага надо я, вредное пигалица заклятие сняла, но ну, а я подмагну как мог. Вот брат тихоня нас и приговорили в отмязку. Представляешь, как они довольно потирали свои потные ручонки, когда князь лежал в беспамятстве, хворью тёмной сражённый. И тут такая незадача, окулимался, опечалились поди наши крысоныши страшно. Похоже, мы с Форажией у них как кость в горле встали, да все планы порушили. Очень убедительно, Ратик, очень, но это всего лишь версия. Требуются факты, а их нет. Сам понимаешь, дядьки будут нужны такие доказательства виновности, чтоб крепче гранита были. Ну и причина, что оттолкнуло на покушение на князя того же советника. Так-то тихонько при нем как сыр в масле катается. Еще решит Святослав, что оговориваем. худо нам будет. Они сейчас близки как никогда. Дядя на Тихомира, хоть и зыркает порой злобно, однако терпит по неведомой нам причине и явно ценит, не от того ли, что верит ему безоговорочно. Вот, потому другие мои пока эти измышления останутся между нами тремя. Договорились. По худо мы не докопаемся до сути. Ратибора бежал взором обоих приятелей и согласных на это кинувших. Чую я, что совсем малость духу мекать осталось. Гребем-то в верном направлении, не хватает лишь последнего штриха. Ведь мозаика, хоть и складывается, да не совсем. Может, у них еще сообщник есть, а? С чего ты так решил, Ратик? Емельян поднял левую брошь, вцепившись при этом в голяшку доброго порося, что поставил перед ними любодар с минутку назад. К-к-к. Не понял, Ратиборушка. Это проскребел перед тем, как сдохнуть Турус, когда я его спросил, кто заказал репку блоганы до да мою. Вот что он хотел крякнуть этим А. Рокибор тяжело вздохнул. Третий день голову ломаю. К, к, к, -к. князь, Ян Табред, Кулбах. Давно уже червей кормит этот недоносок. Может, козлокий? Вообще подходит. Правда, спрашивал я его недавно. И он хохлялся, добожился, что ни при чем. Неужель соврал Гад? Хотя было бы удивительно, если бы сознался. Так я по новой могу Янтова проходимца навестить, да разговор по-другому построить наш. Соврощей не даст собрать. Может, атаман не имена и титулы имел в виду? Едко ухмыльнулся Володи, также не приминувший погрысть свиной окорок. А животинку какую? Чего? Какую еще животинку? Протибора задача на уставился на купца, а после и на явно развесившегося Емельяна, снаббитым ртом, тут же прошамкавшива. Ну, какую скотину ты знаешь на букву К, громила же кудрый. Мне вот почему-то сразу на ум козлёнок приходит, Альхабан рыжезадый. Мог тебя напоследок пред гибелью так торус обозвать, вполне мог, почему нет? Так что думается мне, ни в том направлении и мои шарики мозговые крутятся, да и мелко Именами дружонок имена. Все может быть, угрюмо пробухтел могучий великан, принявшись более активно налегать на порося. Что этот гаденуш прокаркал, перед тем как окочурица сам велес теперь еще не разберет. Слушайте, мальчишечки, к товарищам за столик вернулась Смеляна с двумя кувшинами кваса, поставив их на стол, она приземлилась на свое место, с которого чуть ранее метнулась подсобку, проконтролировать сына с мужем. И заговорщически прошептало. А что там за басня на березках воробушки чирикают? Мол на миргород воинство громаднейшее с запада двигается. Ничего про это не слыхивали. Друзья неуверенно переглянулись. Ратибор лишь неопределенно фыркнул. А Емельян, перебивая собравшегося было поинтересоваться Володе, что это за пташки такие все знающие над хорчевником кружат? Смурно пробуржжал. Мадьяж. Похоже, енто уже никакая не тайна, да? Ха, тайна. Разве такое скрыть? Куда можно спрятать орду несметную, а? Тоже мне. Смеляна быстро оглядела прикихших путников и, пренебрежительно дернув плечами, вскочила и ядовито прошилистела. Ой, да не хотите и не говорите. Итак, в скорости у все ясно будет. С этими словами трактирщица споро упорхнула заниматься другими постояльцами. Благодело близилось к вечеру, и таверна начала заполняться продрогшими странниками, забредшими в лесью на ров в поисках горячей стрепни до ночлега. Да, Эмилия, видимо, енто уже не секрет. Ратибор покосился на княжего племеша. Ты, кстати, мошнута с золотишком верни, что я тебе в змеи граде отгрузил на мало ли что. Ну, тот самый кошелек свято, который он хотел передать ночным шакалятам. Надеюсь, не успел ещё всё промотать-то. Обижаешь, хоть Борушка и Миляна отстигнул от пояса мешочек с монетами и без особой охоты передал могучему исполину поясняюще хрюкнув при этом. Сторожевым на входе только дал на лапу и всё. Но могу и мне оставить её золота. Я бы уж нашёл, на какое дельце важное его оприходовать. Например, хочу два нужника в домишке сделать, про запас, так сказать. а вдруг прижмёт, а один уже будет занят. Так я во второй ломаюсь. Ты сам у избута присмотрел себе? Да нет, шатунчик, тут спешка ни к чему. Пока место изучаем, жжёлькой варианты. Но любая хибарка начинается с нужника. Запомни, ратьоборушка, по всему его и надобно прикупить в первую очередь. Имель, сделай доброе дело, заткнися. Как скажешь, ратик. И будь осторожен, очень. И ты, и Свят, смертельной опасности подвергаешься, находясь под одной крышей с нашими двумя крысятами. Да, пока места не затоились, но надолго ли? Я понял, косолапый, понял.